Глава третья. Дом Максимова находился неподалеку, так что, проехав несколько остановок на трамвае, я быстро достиг цели. Через минуту я осматривал дверь. Увы, никаких особенностей я в ней не заметил. К таким особенностям я относил способности дверей открываться без ключей. После обследования я нажал звонок. Дом кто-то был. Это радовало. Значит, возможно, клиент жив. «Кто там?» — раздался настороженный голос. «Капитан Ларин из милиции», самым серьезным тоном, на который был только способен, ответил я. «Мы не вызывали милицию. Кто вам нужен?» «Сергей Павлович Максимов. По профессии сторож». «Его нет дома». «А когда он будет?» «Не знаю». «Ну нет, так дело не пойдет. Поговорить через дверь и уйти ни с чем». «Простите, а вы кто ему будете?» «Это не важно». «Достойный ответ. На своей территории, услышав подобное, я приглашал участкового поздоровей, и мы дружненько выносили дверь, после чего отправляли хозяина на 15 суток. Но здесь я не в своих владениях, поэтому надо быть тактичным. Послушайте, вы можете дверь открыть? Я действительно из милиции». Щелкнул замок, я показал в щель удостоверения, и двери, наконец, освобожденные от цепочки, отворились. На пороге стояла женщина лет сорока пяти в накинутой на плечи шерстяной шале. Мне почему-то вспомнились стихи Есенина. «Зачем вам Сергей нужен?» «Вы, вероятно, его мать», — попробовал отгадать я. «Да». «А где Сергей?» «Он заболел». «Стало быть, он дома?» «Нет». «Ничего не понимаю. Где же он тогда?» «Я хочу сначала знать, зачем он вам нужен?» «Пройдемте на кухню». Мы зашли в небольшую кухоньку... Я в двух словах обрисовал положение «Мать побледнела». «Когда это было?» «В пятницу». «Значит, все из-за этого. А я не поняла ничего?» «Это мысли вслух». «Я могу рассчитывать на вашу порядочность?» «А как вы думаете, что я отвечу?» «Ну да, да. Сергей в больнице». «Что-нибудь серьезное?» «Как вам сказать, он в психушке, на пряжке». «А, -а, -а и что с ним?» «Не знаю, у него никогда в жизни не было никаких припадков, а в пятницу вечером — кошмар, одним словом. Он кричал, на стены прыгал, пена изо рта. Я скорую вызвала». Он на врачей прыгать стал. Спеленали его санитары и в машину. «Я звоню каждый день в больницу, а мне толком ничего не говорят. Так, температура да общее состояние. А на отделение не пускают. Я понимаю, это же необычная больница». Я сегодня туда собираюсь. и врач должен быть. — А у него с этим все в порядке? — я щелкнул себя по шее. — Выпивал, конечно, но не пьянствовал. — Да, любопытно. И что, за всю жизнь никаких заскоков? — Что вы? Ни учетов, ни больницы, ни травм головных. Не пойму, что случилось. — А Михаила Комарова, ну, застрелили которого. Вы случайно не знали? — Не помню. У сына много друзей было. — Еще вопросик? «Почему вы на порядочности намекнули?» «Ну, все-таки больница-то необычная». «Да-да, понимаю. И поэтому вы не хотели говорить, где он. Или не только поэтому?» Мать Максимова внимательно посмотрела на меня. Я не отвел взгляд, так как не чувствовал за собой никакой вины. «Дело все в том, в тот вечер в пятницу мне показалось, что Сергей очень напуган. Он храбрый человек, но тогда весь трясся, как в лихорадке. Я спрашивала, что случилось». Но он не отвечал, а потом этот припадок случился. А в тот день ничего необычного не было. Где он? День провел? Куда ходил? Днем дома сидел, звонил кому-то, болтал по телефону. Часов восемь вечера ушел, но куда не сказал, а где-то в одиннадцать вернулся, весь возбужденный. У него оружия случайно не было? У нас ружье осталось от отца. Мой муж охотник был три года назад умер от рака. А можно посмотреть? Оно на месте? Пойдемте в комнату. Мы зашли в одну из комнат. Шторы были опущены, несмотря на то, что и так короткий зимний день небогат солнечным светом. Какая-то траурная обстановочка. «Помогите мне!» Женщина приподняла сиденье раскидного дивана, и я подхватил его, задержав его в верхнем положении. Максимова развернула лежащую в диване тряпку и изумленно застыла. «Его нет, ружья!» «Да ну!» «Оно здесь все время лежало!» «И когда вы его видели в последний раз...» «Где-то с месяц, хотя, не уверена, тряпку я не разворачивала». «Обидно». Я опустил крышку дивана и сел. «Хорошие дела. У вас по поводу ружья никаких мыслей нет?» «Не знаю. Может, Сергей забрал?» Но если домовой в вас не живет, то больше некому. Вы за эти дни после его закладки в больничку ничего интересного не заметили? Звонки и гости». «Вы знаете, вчера днем, когда я дома была, приходил к нему какой-то парень, но я двери не открыла. Я боюсь незнакомым двери открывать. Время такое». Он постоял под дверью минут пять и ушел. Я в окно потом смотрела. От дома машина отъехала, иномарка серебристая. И по телефону весь вечер звонили, но не говорили ничего. Номер наберут и молчат. «Сторож — это основная работа Сергея. Других не было». «Видите ли, у нас с ним последнее время отношения не очень были, так что он меня в свои дела не посвящал». «Хорошо. Я запишу ваш телефон и, если что, перезвоню. Извините за беспокойство. Стоп, еще секундочку. Вот мой телефон. Если вдруг опять кто придет или позвонит, вы мне перезвоните, будьте добры. До свидания». Я вышел в коридор, затем за дверь. На улице я опять ощутил покалывающее дыхание морозного дня и быстрым шагом, боясь замерзнуть, пошел к трамваю. Очередная загадка. Если Максимов грохнул Комарова, то зачем так резко сходить с ума? И что это за боец такой на серебристой иномарке, возможно, Опеля. Чтобы ответить на этот глупый вопрос, надо было повидаться с Сережей. Придется ехать в дурдом. Ничего перспектива. Перед такой экскурсией надо бы подкрепиться». Я зашел в какую-то забегаловку, перекусил, оставив там пол кошелька, и поехал на пряжку. Естественно, на общественном транспорте. Если вы решили, что за время моего визита к Максимову у меня появилась машина, то глубоко ошиблись. Машину никто не подарил, а ехать пришлось далековато. Непонятно, почему Сережа отвезли на пряжку, а не на обводной, что в двух шагах от дома. Хотя, может, места не было». «Народ дурнеет. В принципе, когда в нашем отделении нет мест в камере, мы отвозим задержанных к соседям. Так возможно и здесь. Пока я добирался, рассуждая о сумасшедших домах, о безобразном отношении работников транспорта к пассажирам и прочих не менее важных вопросах, прошел час. Вот, наконец, одолев решающие 300 метров по заснеженной улице, я миновал мост через реку Пряжку и оказался перед проходной больницей». Старый вахтер, порывшись в своем журнале, сказал, что Максимов действительно находится в больнице, назвал номер отделения и палаты. Я, присев на топчан, призадумался, если Максимов убивец, то довольно стрёмно разговаривать с ним сейчас на эту тему. Пожалуй, следует ограничиться общими вопросами, избегая упоминания о ружье и вечере прошлой пятницы. Я вышел из проходной, отыскал нужный корпус, зашел вовнутрь. Здание представляло собой весьма мрачное зрелище: сводчатый потолок, кафель на стенах с зеленоватым оттенком, лестничные пролеты, огороженные мелкой решеткой, зловещая тишина. Даже в крестах, по-моему, приятнее. По указателям на стенах я кое-как нашел нужное отделение и остановился перед дверями со звонком, надеюсь, что здесь не придется кричать через двери, доказывая, что я представитель Министерства внутренних дел. Я нажал звонок. Через минуту к двери кто-то подошел и открыл запоры. Кем-то оказалась медсестра в белом халате и со связкой здоровенных ключей на поясе. «Что вы хотите?» Я из милиции хотел побеседовать с заведующим отделением. «Пройдите в конец зала, первый кабинет слева». Сестра впустила меня. Мать честная, фильм ужасов. В огромном зале с высокими сводами и колоннами по всему свободному пространству стояли койки, между которыми, как привидение, бродили люди в полосатых халатах. Вернее, то, что раньше называлось людьми. Это было отделение, где лежали больные белой горячкой. Максимов влетел именно сюда. Люди-зомби с жуткими лицами, пустыми взглядами, сутулыми спинами, гуляли, ничего не замечая, в проходах задевая друг друга, падая и снова поднимаясь. Я с опаской двинулся к заветной двери, в любую секунду ожидая какого-нибудь сюрприза. Некоторые больные проводили меня угрюмыми взглядами. А может, я сам сумасшедший, а они все нормальные? Все ведь относительно. Лавируя между я дошел до кабинета и быстро заскочил в дверь. Заведующая была крепка сложением, что являлось показателем ее профессионализма. Совладать с такими ребятишками мог только человек, сильный душой и телом. Когда я объяснил, что хотел бы побеседовать с Максимовым и узнать, чем он приболел, она ухмыльнулась и произнесла. «Ха! У них у всех один диагноз!» Она звонко щелкнула пальцем под подбородком. «А лежит он в третьей палате с одним таким же. Через недельку переведем в общую». «А вы уверены, что он болен? Может, косит, но симулирует?» «А кто его знает? Симптомы есть, лечим. Нормальный человек сюда попасть и не очень хочет». «Я могу с ним побеседовать?» «Да ради бога, если он в рассудке». Узнав, где находится палата, я миновал зал с колоннами и зашел в помещение с номером три на дверях. Шикарно. В психбольнице палата на двоих, как на Западе. Правда, содержимое немного портило впечатление. Один из больных сидел на койке, второй же, повернувшись носом к стене, вероятно, спал. Судя по спившемуся лицу, сидящий был Максимовым. «Привет», — сказал я, ничего не объясняя, — сел на соседнюю койку и положил дипломат на колени. Если Максимов и был сумасшедшим, то явно не в настоящий момент. Пару минут мы просидели в полной тишине, подозрительно наблюдая друг за другом. Наконец он спросил. «Вы ко мне?» «Ага». «Из милиции?» «Точно». «Я сразу понял». «Почему?» «У вас галстук форменный». «Значит, вы не сошли с ума?» «Молчание». «Что вы хотели?» «А вы по моему галстуку догадаться не можете?» «Нет». «Ну, тогда я сам. Фамилия Комаров вам что-нибудь говорит». «Это мой напарник по работе». «Он умер в пятницу. Вы, случайно, не знаете, почему?» «Нет». «Жаль, все-таки. Вы ведь друзья». «Ну и что?» «А то, что вы не удивились моей новости. И второе, все прям как по заказу. Вечером выстрел в живот, потом ваш приступ. Таких милых совпадений не бывает. Вы зря трясетесь. Я врач, и хоть и на тройку, но в свое время сдал экзамен по психиатрии, так что Ваньку валять не стоит». «Кто вам сказал, что я здесь?» «Мать!» «Дура!» «Как ваше самочувствие?» «Я болен». «Тогда я тоже. А где вы были в пятницу вечером?» «Гулял». «Один?» «Один». «А серебристый опель вам ни о чем не напоминает?» «Нет, нет, нет. А зачем вы пришли? Я ничего не знаю. Комарова убили, а я тут при чем? Мне плохо». Голос Максимова постепенно приобретал визжащие нотки. Сосед по палате перевернулся на другой бок. «Уходите, а! Какого черта вам надо?» — голос сорвался на крик. Я понял, что если сейчас не выйду, Максимов прыгнет на меня, что создаст лишнее неудобство и привлечет внимание персонала. Поэтому, поднявшись с койки, я быстренько шумыгнул за двери, смешался с зомби и, пройдя сквозь их строй, кубарем выкатился из палаты. «Хорошенькая беседа!» «Я действительно не специалист по психиатрии, но явное притворство от белой горячки как-нибудь отличить сумею. Вернее, даже не притворство. Испуг. Смертельный. Меня, что ли, он испугался? Я вроде не Квазимода.